Глава 22. Конец Хмельницкого. 1655 год поначалу принес Хмельницкому много радости. Большой польский город Люблин сдался объединенным силам русских и украинцев, казаков. Напоминаю, для евреев это город особый. Там собирался вад четырех земель. И евреев там собралось много, и жило их там много и беженцев еще больше набежало из Украины. По условиям капитуляции город выплачивал контрибуцию, но русско-украинские войска, войдя в город, не должны были обижать население. Но кто считается соглашениями, когда есть возможность истребить евреи? 15 октября 1655 года в праздник Сукот казаки, которыми командовал Иван Золотаренко, вырезали. Всех евреев. Современники считали, что погибло тогда 10 тысяч человек. Ни немеров, ни тульчин не могут соперничать с Люблином. Во времена послепотопные, когда община в Люблине возродилась за счет приезда уцелевших евреев, Суккот в этой общине всегда совпадал с трауром по убитым. Казалось бы, Хмельницкому нужно жить и радоваться но нет полного счастья на земле. Уже с конца 1655 года отношения Гетмана с Московией обостряются. У каждого союзника были свои цели. Хмельницкий хотел полного исчезновения Речи Посполитой, а русского царя манила возможность быть избранным на польский престол. Поляки давали надежду на это. Но более земной целью было пробиться к берегам Балтики. А тут уж шведы, владевшие теперешними Латвией и Эстонией, становились явными противниками. Так что русско-украинские отношения стали разлаживаться. В конце 1655 года войска Хмельницкого вместе с русским отрядом вторично подошли к Львову. В первый раз, в 1648 году, город был спасен храбрым польским генералом Арцишевским. Спасение города воспринималось как чудо. А сейчас случилось новое чудо. Хмельницкий явно не спешил брать город. Он вел переговоры с городским магистратом, с польскими и шведскими королями и не вел военных действий, несмотря на требования русских. Русских там было меньше, чем казаков. В конце концов он отошел от Львова, взяв небольшую контрибуцию. Историки подозревают тайное соглашение со шведами. У шведского короля тогда были планы похода на Львов не осуществившейся в дальнейшем из-за перемены военного счастья. Далее Хмельницкий за всех сил пытался помешать создававшемуся антишведскому союзу России и Речи Посполитой, и, когда это не удалось, повел свою игру явно. Без согласования с Москвой было заключено соглашение между Хмельницким, шведским королем, курфюрстом Бранденбурга, тогда еще союзником шведов, и трансильванским князем. Союзники делили между собой всю Речь Посполитую. Во исполнение этого соглашения Хмельницкий двинул казачье войско на соединение с трансильванцами, венграми, вторгшимися в Польшу с юга. Но Москва умела настоять на своем. Русские передали Хмельницкому однозначный категорический приказ – вернуть войско. И Гетману пришлось подчиниться. Казачьи войска были отозваны, что явилось одной из причин неудачи трансильванцев. Вскоре после этого Хмельницкий умер. Ему было тогда 60 лет, по тем временам немало. Через несколько лет могилу его разрушили и осквернили войска Чернецкого. Лирическое отступление. Как видим столь красочно описанное Пушкиным в Полтаве измена Гетмана Мазепы во времена Петра I, Не было случайностью. Еще Хмельницкий рассчитывал на шведов. Не было случайностью и то, что наибольшую поддержку Мазепа получил от запорожцев. Христианская казацкая республика, как назвал Сеч Маркс, в Российской империи совершенно не гляделась. А в описываемое время, во второй половине XVII века, среди украинских казаков были и протурецкие настроения. В дальнейшем они дали себя знать. Но нелегко оказалось рожать объятия России.